Глава 15. Что такое клан и с чем его едят? Сообщение о Кларе резко резануло по нервам. Да, я прекрасно понимал, что ее смерть пока не окончательная, но со слов Азы Карм пугающий наглядно расписал, что потерявшую возрождение ждет впереди. Такой участи допустить было нельзя. Девчонки помогли мне в беспределье, а долг платежом красен. Опять же, Карм, которого уже считал своим, вроде неровно дышал крыжей амазонки. Сразу написал, что помогу выручить Клару, но пока взял короткую паузу на размышление. Готовившим утку мужикам, пока ничего не говорил, пытаясь зацепиться хоть за какую-нибудь идею, начал мысленно перебирать варианты. Предложить выкуп не сработает. Камир наверняка считает себя царьком Рубанска и просто отожмет деньги, ничего не возвращая взамен. Предложить нечто ценное типа хрустальной пирамидки – та же история, что и с деньгами. Хоть самого этого гада похищать для обмена. Только он в городе, а я черт знает где. Подключить к делу знакомых Кента? Для этого им нужно четко знать соотношение сила, поскольку на своей территории камир, как рыба в воде, шансы на успех ничтожны. В общем, все сводилось к одному – необходимо срочно возвращаться в город и разбираться на месте. Исключительно с позиции силы. Вряд ли захвативший Клару понимает другой язык. Сколько себя помню, в прежнем мире никогда не рвался в лидеры, и тихо оставался в тени. Здесь тоже не собирался меняться, но рубежье заставило поменять собственные принципы. Тут в одиночку просто не выжить. Охотиться лучше группой, отбиваться от врагов тоже. Изначально пытался стать рядовым бойцом в такой группе, не получалось». Каждый раз, как-то незаметно, бразды правления отрядом переходили в мои руки, и приходилось вести за собой бойцов и отвечать за их жизнь. Что в походе на плато сокровищ, что к электрической долине. Сейчас для спасения женщины требовалось привлечь необходимых бойцов и не понести потери. По крайней мере, избежать окончательной смерти тех, кто согласится помочь. Все-таки придется обращаться к друзьям Кента. Чем раньше начнем действовать, тем больше шансов вытащить Клару». «Чего задумался, Дмилыч?» — отвлек от мыслей следопыт. «Мужики, кто-нибудь знает, что такое карта создателя клана?» — спросил первое, что пришло в голову из последних новостей. Объяснять истинную причину собственной задумчивости не хотелось, пока в голове не нарисовались хотя бы контуры будущего плана. В ответ немая сцена и три пары удивленных глаз. Вдобавок Алкас еще и нож уронил, которым чистил картошку. «Дмилыч, только не говори, что она тебе приснилась!» — непривычно вкрадчиво произнес Зорг. «Может, карта создателя гильдии?» — предложил свое уточнение Кент. «Не может быть!» — выдавил из себя Алкас. Видимо, у него вопросов не было. Странные они все какие-то. С чего подобная реакция на несложный вопрос?» «Ну, не знаете, так и скажите». «Мужики, а что такого, я сказал? Вы дали карту без пояснений, и что теперь с ней делать, не знаю. А тут еще вдобавок Камир черту перешел. А вы почему-то глядите на меня, как на девку без платья». «Карту создателя клана? Сто русалок тебе в гарем! С каких осьминогов?» «С тех, которые на двух ногах шастают и самоубиваться не желают, даже когда им лопату в пасть засунешь». Не люблю, когда на меня так пялятся, непроизвольно начинаю голос повышать. «Дмилыч, а ты в курсе, что кланов в рубежье до сего дня вообще не было?» Снова заговорил Зорг, стараясь быть максимально спокойным. «Ага, конечно, я же тут лет пять обитаю. Все разузнал до мельчайших подробностей», — язвительно ответил ему. «Ну да, ты ведь в нашем зверинце без году неделя. Морских сокровищ тебе в кладовку». «Еще вчера юнгой бегала а нынче сразу в адмиралы метит!» «Хорош мучить парня», — смилостивился следопыт. «Тебе дали возможность создать первый клан в рубежье. «А на кой он мне нужен?» — спросил четко почти по слогам. Бойцы задумались. «Похоже, они немногим больше моего знали о кланах рубежья. Еще бы! Сами сказали о первом. И все-таки что же они слышали, коли так бурно отреагировали?» Наконец заговорил Зорг. «Во-первых, первому клану и его лидеру наверняка будут выданы редкие бонусы от системы. Во-вторых, не исключены особые преференции. А в-третьих, пока не создашь клан, не узнаешь». «Это что, вроде умения плавать? Не попробуешь, не поймешь?» Скептически заметил я. «Кто тут последний в очереди в главы клана?» «Никого. Так и я первый буду». Вспомнился мультик падал прошлогодний снег. Правда, там мужичок очередь в цари занимал. «Да не волнуйся ты, Дмилочка, сяк сельди тебе в трюм. Ты у нас будешь лучшим главой клана!» «Кент, а если я не хочу?» «Жил себе, сам первым никого не трогал и вдруг напасть. Получите и распишитесь. Вот оно мне надо. Прошу любите и жаловать, крестный отец Коза Ностры, Дон Дмилоны!» Меня понесло, но решил притормозить, сообразив, что действительно волнуюсь. А рефлексия в данном случае не лучший помощник. Махнул рукой, словно отгоняя наваждение, продолжил уже совершенно спокойным голосом. «Ладно, мужики, как тут у вас кланы создают?» «Сейчас узнаю», — откликнулся Алкас, который до этого практически не подавал голос. «Можешь уже начинать думать, кого позовешь в свой клан», — произнес Зорг. «Мне кажется, многое будет зависеть и от того, сколько бойцов к нему примкнет и каким образом они будут тебя поддерживать». «Много примкнет», — уверенно заявил Кент. «Дмилыч за короткий срок успел оставить немало хороших следов». «И что лично мне потом делать со всеми примкнувшими?» «Да уж, свалилась напасть, откуда не ждали, капитально огрев по башке». «Первопроходцы записали». «Вот тебе кланы, мучайся с ним как хочешь». «А что ты про Камира говорил, сто жгучих медуз ему в глотку? Что эта падаль опять вытворила?» Вернул меня на грешную землю Боцман. Его люди лишили Клару возрождения и забрали в город. Карм написал, ничем хорошим это не кончится. Ума не приложу, что делать, но из лап гадов ее нужно вытаскивать как можно скорее. «Активируй карту», — снова заговорил Алкас. «Затем приглашай нужных людей в клан. Клару — одну из первых». «Поможет?» — засомневался я. «Камир, у которого где-то три десятка подручных, может себе позволить безнаказанно издеваться над девчонкой, пусть даже входящей в небольшую группу. А теперь представь, он замахнулся на члена клана. А в этом клане, к примеру, около сотни бойцов, и каждый обязан поддерживать своих. К тому же от главы клана просто так не отмахнешься. Твои сообщения он проигнорировать не сможет, я это выяснил». «А как можно принять Клару в клан до возрождения?» «Амазонка наверняка состоит в отряде. Если командир того отряда доступен, он вправе решить вопрос приема, вступив к тебе всей группой». Алкас, похоже, быстро стал докой в данном вопросе. «Хорошо, так и сделаю». Я обратился в интерфейс и активировал карту. «Внимание! На территории рубежья создан первый клан. Возможны предложения о вступлении». Запись увидели все и тут же посыпались поздравления от друзей. В новую организацию я сразу пригласил 10 человек. После этого система оповестила о необходимости зарезервировать уставной капитал в 100 тысяч упсов. Теперь стало понятно, почему на меня осыпались столь крупные денежные поступления. Система заранее готовила меня к дальнейшим событиям. Ее забота снова заставила напрячься. Неприятно идти по накатанной дорожке, не зная кто куда, а главное, зачем ее накатал. А уж если подозрение, что это сделали специально под тебя, то какова вероятность, что намерения благодетеля будут совпадать с моими собственными? Чуйка подсказывала вряд ли. Однако в сложившихся обстоятельствах времени на долгие раздумья не осталось. А тут еще автономка ушла в глубокое подполье, хотя сейчас ее советы были бы весьма полезны. С выбором людей большую помощь оказали Кент и Зорг. Каждый из них предложил более десятка надежных ребят. Помимо них включил проверенных бойцов из Щукинска, еще несколько человек по рекомендации тех, за кого поручился боцман. Когда число клановцев перевалило за полсотни, система выдала указание увеличить уставной капитал до полумиллиона упсов, и мне пришлось согласиться на возврат денег, переданных русалке, до схватки с двуногим модификантом. С увеличением клана существенно изменился даже мой интерфейс. Во-первых, появилась надпись «Лидер клана». Обозначилась сумма уставного капитала, количество клановцев, новые преференции, доступные лидеру, командирам и рядовым членам организации. При беглом ознакомлении выяснил, что могу лично выдавать им какие-то бонусы, и наоборот, сами клановцы получили возможность чем-то помочь лидеру. Опций появилось слишком много, и все они требовали более тщательного изучения. «Внимание! В следующие 10 минут будет проведена реконструкция части наботов под функцией лидера клана. Рекомендуется принять горизонтальное положение», — сообщила система. «Мне тут предложили полежать 10 минут», — сообщил своим. «Реконструкция?» — спросил Алкос. «Точно. Уже и об этом есть в сети. Сегодня появился целый блок данных о кланах», — кивнул сводник. В голове закружилось, почувствовал мелкую дрожь, во многих местах кожу пронзило тысячами игол, ощутил рвотные позывы. Затем пришел новый запрос. «Для взаимодействия лидера с клановцами требуется установка полуавтоматического модуля. Приступить к установке сейчас или позже?» Собирался не растягивать удовольствие, но неожиданно возникла подсказка от автономки. «Не сейчас». Отложил установку и просто немного повалялся. «Ну что, теперь я могу предупредить Камира о неприятностях?» – устало спросил, увидев численность клана, более семидесяти человек. «Почему нет?» – ответил Зорк. «Напиши ему пару ласковых и давайте закончим суткой». Мужики почти закончили готовить и приступили к сервировке стола, а я к угрозам. «Мой клановый боец стараниями твоих ублюдков лишен возрождения и захвачен кем-то из них». Вычислять виноватого не буду, но ежели Клара не окажется на свободе через три часа, начинаю действовать очень жестко. Лидер клана «Десятник» с позывным «Дмилыч». Ответ прибыл почти сразу. «Не знаю никакой Клары, претензии не принимаются. Твой клан вертел на одном месте». «Ты сам напросился, теперь береги вертельное место. Трех часов больше нет». Озвучив краткую переписку друзьям, уже собрался приступить к еде, но мужики попросили пару минут и отослали послание в Рубанск. «Надо сразу дать понять, что твои слова — не пустой звук, Дмилыч. Парни готовы пощипать его шестерок и наведаться в конторы, которые доит Камир», — пояснил Кент. Алкас предложил еще один ход. «От твоего имени я нанял пару групп против Камира, причем за гроши». «Ребятки давно точат зубы на зарвавшегося бандита, а тут такой подходящий повод». «Какой?» «Работать в команде. Я им скинул контакты наших клановцев для координации действий». «Вместе-то быстрее получается», — с теплотой подумал о соратниках. «Может, и справимся с новым монстром под названием клан». Интерлютия. По лесу в сторону Рубанска двигался десяток бойцов. Двое тащили тяжелый мешок, еще двое под руки поддерживали сильно хромавшего. Старались идти быстро и тихо, поэтому раненый лишь морщился, хотя простреленное колено болело адски. Именно из этой раны Валерик и сорвался с катушек, выстрелив несколько раз брюнетки в голову. Его выстрелы сильно травмировали мозг жертвы, и теперь на восстановление всех функций организма при возрождении требовалось не 3-4 часа, как обычно, а все 6. В результате скорость отряда движения не позволяла до ночи попасть в город. «Ничего, эта стерва у меня за все ответит. На карачках будет ползать, умолять». Ё, как же больно!» Чуть не взвыл раненый, когда один из помогавших споткнулся. Отправляясь по следу беглянок, Валерик выпросил у босса лучших боевиков и следопыта. Опасаясь гнева начальника, он скрыл от Камира неудачную попытку захвата амазонок в городе. Сейчас им надо было вернуться как можно быстрее. Головорезы в любой момент могли понадобиться главарю, и их отсутствие явно не улучшит его настроение. «Валерик, ты труп», — пришло сообщение от Азы, «Идем по следу. На той сковороде, которая измазана твоей харей, лично зажарю яичницу из двух яиц. Угадай, из чьих». «Парни», — остановил своих раненый. «Вполне возможно, за нами хвост», — объявил он. «Будьте начеку». После того, как Валерик пристрелил женщину, боевики поглядывали на него с презрением. С бабой не смог справиться. Мало того, что оружие применил, так еще и на возрождение ее отправил. Ладно, бы один пошел воевать с телками, а то и их с собой притащил. Боль в колене все нарастала, поскольку насильщики даже не думали облегчать его участь. Они не подряжались грузчиками таскать через лес и бабу и этого хлыща. Валерик? «Ты во что меня втянул, гаденыш? Почему какой-то Дмилыч смеет слать мне писульки, да еще с угрозами? Что еще за клан у нас тут объявился? Почему послание этого десятника засветилось в моем экране до в глазах? Я даже скинуть его не смог, пока не прочел. Кто такая Клара? Ты знаешь, что она в клане этого Дмилыча?» Сообщение об активации карты создателя клана Валерик не заметить не мог. И, как назло, Клара оказалась знакома с Дмилычем, первым главой клана в рубежье. «Бабу одну я за прошлые грехи наказал, слишком бор за себя вела. Кто такой Дмилыч, понятия не имею. Может, дурак, возомнивший о себе слишком много?» Отправил он ответное сообщение. На самом деле, Адмилы и Валерик знал, поскольку в городе прошли слухи о найме людей для выматывания нервов этому десятнику. Бандит навел справки, понял, что с таким бойцом лучше не связываться, но все равно прогадал. «Так ты моих лучших бойцов для войны с бабой просил? Десять человек? Совсем придурок. Надеюсь, они хотя бы в городе. Нет, босс, мы будем через пять часов». «И я... «Вот тут ты сильно ошибся, Валерик. Ты со своей бабой остаешься в лесу. Мне ребятки доложили, что она тебе коленку прострелила. Какая молодец! А может, им еще и мозги тебе продырябить, раз не умеешь пользоваться. Камир, ты чего? Мы же знакомы еще до рубежья!» Напомнил раненый, которого резко швырнули на землю. «То-то и оно. Надо было тебя сразу завалить, дятла!» «Из-за одного придурка сейчас по всему Рубанску нападают на моих людей. А знаешь, кто нападает? Бойцы из клана Дмилыча. И именно в этот момент рядом не оказалось самых умелых воинов. Чтоб там тебя несколько раз сожрали твари и желательно живьем». Валерик остался один, если не считать восстанавливавшегося тела Клары. Получалось, что даже после своей временной гибели она его сделала а ведь скоро могли появиться еще и ее подруги со сковородой. Впрочем, ему вполне хватит местных хищников или пришельцев. «Черт бы побрал всех баб на свете! Какого дьявола меня угораздило мстить? Терять жизнь!» Он еще много хорошего высказал в отношении женской половины человечества, назначив ее главной виновной в случившемся. Когда эмоции закончились, догадался заняться тем, с чего следовало начинать – Наконец осмотрелся. Увидел деревце, куда при большом старании мог забраться даже с перебитой коленкой. Пополз. Валерик слишком долго оставался в городе и начал забывать, что самый дорогой ресурс в рубежье – это время. Здесь нельзя долго задерживаться на одном месте. Чуть зазевался и попал под раздачу. Потратил пару секунд на прицеливание, и враг нанес удар раньше» а уж если решил себя пожалеть целую минуту, жди неминуемой беды. Покалеченный сейчас ничего не замечал, кроме нестерпимой боли и дерева, на котором можно было устроиться на ночлег. Он полз, цепляясь за траву, отталкиваясь неповрежденной ногой и проговаривал про себя. «Ничего, вы все еще пожалеете. Валерик найдет каждого и жестоко покарает». Один из хищников рубежья, полосатая куница, обычно бывает раза в два крупнее обыкновенной домашней кошки. Зверь обитает на деревьях и никогда не охотится на людей, если их больше одного. Но сегодня ей повезло. Еле-еле ползущий человек. Мало того, что был без напарников, так еще и ранен. Прямо подарок для мелкого хищника. Зверек бесшумно подобрался к жертве, нацелился в открытую шею раненого и прыгнул раздался пронзительный вопль.